Глава 8 Домашняя суета и новые открытия приятны и не очень. На этот раз мое возвращение домой было радостным и светлым. Никто не изменялся в лице, завидев мою внешность и щупальца. Никто не отходил с моей дороги, а наоборот старались подойти поближе и перекинуться парой слов с вернувшимся из очередного опасного путешествия господином, что, несомненно, добавило мне еще больше хорошего настроения. Я больше не чувствовал себя отверженным изгоем. Я был дома. Едва мы перебрались через защитную стену в поселение, нас уже ждал пиршественный стол, причем расположенный поперек двора, одним концом уходящий внутрь пещеры, а другой стороной оставаясь наруже. Таким образом я смог присоединиться к всеобщему торжеству и отпраздновать наше возвращение. Наплевав на царящий во дворе холод, рядом со мной уселись самые близкие мне люди и гномы, ревнёя потеснив остальных. Мастера-братья Постепенный Коин, не замолкающий ни на минуту Тикса, вновь оброши черной бородой Мукри, глава охотников Литос, тезка-хозяйственник. Конечно же не обошлось и без Рикара, усевшегося по правую руку от меня и по-хозяйски придвинувшего к себе поближе оленей бог. Им не удалось избавиться только от трех человек, отснявших снявших шлемы нергалов, бесстрастно усевшихся за стол поближе ко мне, и от Аларисы, плюхнувшейся на лавку рядом с Коином. Что самое удивительное, возвращению девушки обрадовались все без исключения. Особенно разохавшиеся от переизбытка чувств женщины, что сразу утащили Алю на теплую кухню и не отпускавшие ее до начала вечернего пиршества. Про пса и говорить нечего. Пес едва от радости не помер, когда увидел свою любимую хозяйку и своим гавканем наверняка переполошил половину диких земель. И разрушил половину кухни, когда наворачивал там бесконечные круги между столами. А следом за ним беспричинным весельем заразились остальные наши три новоприобретенные собаки и присоединились к вожаку, добавив шума и гамма. Кончилось тем, что не выдержавшая такого собачьего бесчинства Нелиена вооружилась черпаком и безжалостно выгнала собачью семейку во двор. Там псины нашли новое развлечение, устроив возню в снегу, вместе с визжавшими отчасти детьми и деловито ковыляющим на деревянной ноге гоблином Горхи. Заметил я и нескладную фигурку Стефия, который, несколько криво улыбнувшись, поклонился мне издали и за столом сидел на противоположной от меня стороне. Да уж, вот оно церковное воспитание отца Флатиса, привившего подростку нетерпимость к страхолюдным тварям вроде меня. Еще одна головная боль. Чуть поодаль от длинного стола расположились наши новые друзья с Гархи. Шесть огромных самцов и столько же самок, гораздо меньших в размерах и более грациозных, даже с учетом их неимоверно раздувшихся мохнатых животов. Теперь я понял, что имел в виду трехпалый, когда упоминал, что самки отяжелели и уже не могут охотиться самостоятельно. Со столь сильно отвисшими пузами особо не поохотишься. Через двор пройти и то проблема. Для сгархов тоже было приготовлено пиршество. Еще Несколько тащавших за зиму кабанов и прорва мелкой живности типа зайцев. Причем все туши были уже освежеваны. Ну да, еще бы. Сомневаюсь, что мой хозяйственник тезка позволил бы с гархом портить хорошие зимние шкуры. За спинами со смаком вгрызающихся в мясо зверей виднелся темный проем прорубленного скалехода, которого не было еще совсем недавно. Похоже, мои главные мастера Древин, Дровин и Койн в точности выполнили мои указания, и подготовили для сгархов уютную берлогу. У меня на языке вертелось тысяча вопросов. Я хотел пройтись по поселению, сунуть свой ледяной нос в каждый угол и щель, поговорить с каждым без исключения, расспросить о делах. Но сделать этого мне не позволили, едва ли не силком усадив за стол. Пришлось подчиниться и перенести все дела на следующий день. Праздник продолжался до наступления темноты. И лишь когда вечерний мороз начал ощутимо покалывать за уши, все начали неохотно расходиться. И то лишь, когда я, обеспокоенный здоровьем людей, не велел постепенно сворачиваться. Это мне, ледяному и промерзлому, ночной мороз только во благо, а остальные вмиг простудятся, а то и не дай создатель до горячки дело дойдет. Руководствуясь этими соображениями, я загнал в пещеру и обоих нергалов, строго приказав выспаться и не показываться мне на глаза, покуда не прикажу. Да еще и велел снять свои несокрушимые доспехи и одеться в нормальную одежду. Пойманный мною за шиворот суетливый хозяйственник пообещал, как следует приодеть нергалов. И только тогда я успокоился. Остаток вечера и ночи я провел во дворе. Хотя перед тем, как удалиться в теплую пещеру, Рикар сообщил, что мои новые апартаменты давно готовы. И вход в них находится внутри коридора, ведущего в берлогу с Но уже стемнело. Белоснежные звери давно скрылись внутри скалы. И я не хотел их беспокоить без надобности. на новоселье завтра. Спать не хотелось абсолютно. И чтобы не терять время зря, я вооружился магическим пером и углубился в чтение книги об искусстве, вовсю пользуясь своей новоприобретенной способностью видеть в кромешной тьме. И изредка делая короткие пометки на полях книги, или записывая на страницах своей рабочей тетради. На этот раз я читал крайне неторопливо, не пропуская ни строчки на пожелтевших от времени листах. И чем больше страниц я перелистывал, тем сильнее удивлялся, замечая то, что в предыдущий раз ускользнуло от моего взора. В книге было подробнейшим образом описано все необходимое для подготовки, проведения ритуалов и прочих необходимых действий для осуществления самого главного – успешного создания и проращивания семени, в качестве которого выступал огромный кусок горного хрусталя. И все было описано настолько доступным и ясным языком, что воспользоваться заключенной в книге информации мог любой, от умудренного мага до юного пастушка, если он умеет разбирать буквы и понимать их смысл. Крайне просто и доходчиво. Никаких замудренных слов, а ежели таковые и попадались, то тут же приводились их подробное толкования. За свою жизнь я не видел книг с заклинаниями магов, но глубоко сомневаюсь, что они были настолько же доступны для понимания. Книга, что я держал в руках, была четкой и ясной, пошаговой инструкцией, рассчитанной на постижение самым тупым читателям и практикам, решившимся воплотить написанное в жизнь. Единственное, чего я не нашел в книге, как бы ни старался, Так это упоминание о том, что соединенное с человеком семя может излечить его от паралича или еще какого-либо недуга. Ничего подобного там не было. И я не понял, почему ослепленный горем Кассиус ван Лигас решил, что это может помочь его обездвиженному сыну. И надо отдать должное владыке Гангриса. Несмотря на всю свою одержимость, все же задавался этим вопросом, многократно повторив его на полях книги а затем зачеркнув оставшиеся без ответа вопросы и глубоко вдавливая перо в бумагу, приписав «надо верить» или же «это последняя надежда». М да Впрочем, я точно знаю, что мои ледяные щупальца с легкостью всасывают жизненную энергию из любого источника и прямиком передают мне. То есть не из любого источника. Например, ни один из ледяных ростков даже не попытался вонзиться в сгарха хотя гигантский зверь несомненно живое существо из плоти и крови. Или нет? Еще одна загадка в моем все увеличивающемся списке подобных непонятностей. А еще за сегодняшнюю бессонную ночь я наконец узнал, для чего вообще нужны эти самые страхолюдные щупальца. И познав истину, я надолго замер, задумчиво вглядываясь в редкие голубые огоньки, пробегающие внутри ледяных отростков. Отмер я только с наступлением серого рассвета, когда из пещеры вывалились три фигуры и споро зашагали ко мне, разминая затекшие за время сна конечности. Рикард, Древин и Коин. Все верно, именно их я хотел видеть в первую очередь. Затем последует очередь хозяйственника и Стефия. Также я собирался побеседовать с Литосом, когда он вернется с ежедневной охоты. И эти беседы лишь крохотная часть того, что я собирался сделать за сегодняшний день. — Пока что хватит с меня путешествий. Пора заняться делами поселения вплотную. — Как спалось, господин? — вместо приветствия поинтересовался Рикар. Остальные слаженно кивнули. — Неплохо, — фыркнул я, сбиваясь доспехов прилипший снег и отряхивая покрывшиеся наростом иния щупальца. — Ну, показывайте хозяйство наше. — С чего начнем, друг Корис? — спросил Коэн. «Пока тебя не было, тут много чего изменилось. К лучшему. И во дворе, и в пещере, над скалой, и под скалой. И это хорошо, что к лучшему. Начнем, пожалуй, с пещеры изгархов. Принял я нелегкое решение, глядя, как из темного зео, вырубленной в скальной толще берлоги, выходят зевающие и потягивающийся всем телом сгархи Если они против, не будут, конечно». «Кто их знает, что у них там за порядки заведены насчет гостей?» — хмыкнул, добавил я. Выбравшиеся наружу звери слаженно рухнули в снег и с наслаждением покатались, взметая лапами снежную пыль и довольно порыкивая от удовольствия. Только самцы. Похоже, самки любили поспать подольше, дожидаясь, пока работящие мужья вернутся завтраком. до «Да поддакнул здоровяк у которого имелись личные счеты с вожаком сгархов, с трехпалым, которому Рикар в свое время оттяпал пару когтей с передней лапы. «Как относятся к гостям?» «Нормально относятся, не пужайся ты так!» — хохотнул Древин. «Но туда чуть погодя, сунемся, господин. Пусть зверьки наши проснутся, да за добычей соберутся вместе с охотниками нашими. Может, и жены их прогуляются, да в снегу покататься выйдут». — Вот тогда мы в гости и зайдем, со всем нашим уважением. А если покои ваши глянуть хотите, так это прямо сейчас устроить можно. — Покои всегда глянуть успеем, — отмахнулся я и уточнил заинтересовавший меня вопрос. — Сгархи охотятся вместе с нашими охотниками? Или выходят вместе, а потом разделяются? — От начала до конца вместе, господин, — качнул головой Древен, довольно выпячивая грудь. Вместе охотятся, и добытые туши вместе до дома тащат. Литос с охотниками теперь и час разу, значит, волокуши здоровенный на месте мастерит и мясо волокам доставляет. И дрова, и мясо сразу, чем плохо? Только лито сругается что эти прорвы ненасытные первых шесть-семь оленей алькабанов на месте жрут. До самых жирных выбирают хитрованы. Едва шкуры снять, мол, успевают а через минуту от оленей рога до копыта остаются. «Зато тезка-то как рад!» — фыркнул Коэн, подхватывая земли кому снега и начиная сминать его в ладонях. «Приход мяса в четыре раза увеличился, а то и больше. Шкуры опять же зимние, хорошие. Через месяц-другой еще один караван к пограничной стене отправить можно. Шкур с лихвой хватит». «Ты что, еще не рассказал?» — удивленно взглянул я на Рикара. «Кто не рассказал?» — с любопытством спросил Древин. «Вчера все, кто с нами пришел, сразу спать завалились. А чтобы река с утра поднять, куш воды на него вылить пришлось, иначе не вставал». «Про золото?» — пояснил я. «Мы не с пустыми руками вернулись. Золото, камни, украшения — много чего. Здесь это бесполезный металл, а вот там за стеной это настоящее богатство». Так что, мастера мои любезные, можете смело готовить место для нашей казны. Вашей казны, господин!» Веско поправил меня Рикар, с хрустом поведя плечами. «Про золото слышали?» Переглянулся Древен с гномом. «Вроде как по пути разжились вы золотишком, но сколько того золота? Пара кошелей до горстка каменьев, а шкуры, если с толком продать?» «Пара кошелей?» Насмешливо фыркнул здоровяк. «Да золота столько, что больше половины пришлось землю зарыть, иначе волокуши с места стронуть не смогли бы. Наш господин тепереча побогаче иного лорда будет. Так-то вот!» «Ух!» — выдохнул Коин. «Так много!» «Ишь, глазки разгорелись!» Поддел его, раздувшийся от гордости, за меня древен. «Вы, коротышки, за горь золота все что угодно продадите!» — А комнату под казну отведем, господин. Все как положено обустроим. — Внизу, — тут же добавил коин у нас в городе. Там никто до золота не доберется. Надежнее места нет, друг Корис. Стоп, — Стоп-стоп, — остановил я разошедшегося на шутку гнома. — Ты сказал, в городе? — Ну, сказал не я, а древен, когда в гости наведывался. Довольно ухмыльнулся Коэн, скрестив пальцы на животе и сразу став похож на хитрого купца. — Ну да, в городе под подковой. — Да какой там город? — отмахнулся Древин, как всегда ревнило относящийся к успехам коротышек на строительном поприще. — Хотя да, деревней назвать язык уже не поворачивается. Десяток домов готов, даже крыши положили. И все сплошь из камня. — Видно, слишком давно я у вас в гостях не был, — медленно произнес я, ошеломленно покачав головой. «Пора бы и заглянуть». «Не в гости, а к себе домой, осмотреть собственные владения», поправил меня Коин, блеснув глазами. «Мы не забываем своих клятв, друг Корис, ты наш господин». «Я знаю», — улыбнулся я. «Но также помню, что пещеру я отдал вам в дар. Я обязательно загляну на огонек, но чуть позже, когда разберемся со всеми делами». «И да, Рикар, распорядись. Все золото и прочие ценности надо спустить вниз, а там уже Коин разберется, куда его положить. Если случится еще один штурм, и нам придется отступить вниз под скалу, то я не собираюсь дарить захватчикам наши золотые запасы». «Мудрое решение!» – склонил голову Коин, расплывшись довольно ухмылки. хе yeah. не менее довольно фыркнул Рикар. «Нашего хозяйственника удар хватит! Сделаем, господин, не сомневайтесь!» Пока мы болтали, окончательно посветлело, и из пещеры один за другим начали выходить охотники, нагруженные мотками веревки, висящими за спинами колчанами, луками и прочим необходимым снаряжением для успешной охоты. Завидев их, сгархи прекратили возиться в снегу, и, поднявшись на массивные лапы, неспешно направились к Литосу, подгоняющему замешкавшихся людей. По пути, идущий впереди трехпалый, на мгновение повернул морду в нашу сторону, и в голове возникло ощущение мягко накатывающейся теплой волны. Возникло и исчезло, асгархи сгархи проследовали дальше. «Доброго утречка пожелали, значит», — объяснил Древин, ухмыляясь бороду. «Мы уж привыкли. Вроде бы и без слов, а все одно понятно». Звонко раздающий приказ Элитас наконец убедился, что все явились. Деловито пересчитал сгархов, издали отвесил мне короткий поклон и повел как двуногих, так и прочих охотников к ведущей на стену лестницы. И вот тут я страдальчески сморщился, когда в уши ввинтился надсадный скрип деревянной конструкции. И в протяжное поскрипывание отчетливо вплетался хруст отсыревшего за зиму дерева, с трудом выдерживающего вес медленно поднимающихся гигантских зверей. Мне показалось, что я заметил легкое покачивание прежде казавшейся столь надежной лестницы. Того и гляди, рухнет все к чертям. Так, недовольно протянул я, покосившись на внезапно закашлившегося коина я про то же самое, господин, зло крикнул мне с вершины лестницы Литос. Каждый день им говорю, менять лестницу надо, менять. А они все дурью маются, в игрушки играются, словно дети малые, фигурки по столу двигают. «Не сегодня, завтра обвалится это все. Будете знать тогда». «Чего ты плетешь?» — завопил в ответ Древин. «Кто дурью мается? Шел на охоту, вот и топой Кивком дав понять, что я все услышал, я взмахом руки отправил довольного Литоса на охоту и задумчиво почесал за индивевшую щеку буркнул «Тут он прав. Лестницу менять надо. Если рухнет под весом сгархов и людей, то беды не оберемся». «Из камня!» Поспешно вставил Коин, и я вновь согласно кивну. Да, из камня. Дерево таких зверюк не выдержит. Вижу, что с охотниками и наши бывшие пираты отправились. А то как же, ответил Древин. Работают, как все. Зря никого кормить не будем. Кто попроворнее и с луком обращаться умеет, тот на охоту ходит. Остальные по хозяйству и строительству помогают. А с лестницей тут уж вы не серчайте, господин, не успеваем. — Работы много, — поддержал его гном. — А рук мало. — Справимся, — усмехнулся я. — Потихоньку, полегоньку исправимся Но лестницу надо менять как можно скорее. — А про какие игрушки и фигурки Литос говорил? — Да какие игрушки, — раздосадованно произнес Древен. — Вы его побольше слушайте, господин. — Это чертеж, что вы просили, — более подробно объяснил Коин. «План будущей крепости! Сделали, как вы и велели! Принести!» Потом, отрицательно качнуя головой, «Сначала я хочу подняться на вершину подковы!» «Рикар, а ты займись-ка разбором оружия, что мы принесли с собой! Возьми тезку и принимайтесь за дело! Подъемник еще работает!» «Обижайте, господин! Все работает!» «Ну тогда пошли!» — сказал я, шагая к стене. И вчера что-то упоминала о подготовленной площадке под будущую сторожевую башню. И подметатель. Хочу взглянуть своими глазами.